Глава 13. Молодая жена — это всегда испытание для мужчины. Проверка, достиг ли он зрелости достаточно для того, чтобы справиться с искушением махнуть рукой на все прочие дела, да и запереться с ней в спальне на месяцок-другой. Я вот, к примеру, явно не слишком-то зрел, потому что немалый испытывал соблазн именно так и поступить. Но со стороны предгорий ощутимо тянуло великой волной. Непонятной активности народцев все возрастало. А разведка сбивалась с ног, пытаясь собрать как можно больше информации об их подготовке и дать прогноз о планах и будущей тактике. Я метался из стража в столицу, из столицы по пограничным замкам и крепостям, а оттуда обратно, в столицу, на бесконечные советы, на которых командование пыталось выстроить оптимальную единую линию защиты. С драгоценным тестем я виделся нынче чаще, чем с собственной женой. Не то, чтобы его величество не помнил про молодую жену и о том, что в герцогстве меня ждут мои собственные дела и заботы, но... Выбить день передышки удалось только потому, что по-настоящему мое время еще не пришло. Сейчас, пока у нас есть только предположение, меч предгорий, инспектирующие крепости пограничья всего лишь напоминание поддерживать в порядке свое хозяйство для владетелей и комендантов. К тому же, перерыв мне был действительно необходим, с инспекциями я закончил. и у меня, в конце концов, есть собственное герцогство, требующее моего внимания, и молодая жена. Несаем очень удачно затеяла свою ревизию в свете наведения порядка во владениях приграничных тейров, и очень удачно ее закончила, как раз в тот день, когда я выторговал для себя передышку. Утром, выравнивая манжеты, чтобы вставить в них запонки, за плотно закрытыми дверями гардеробной, чтобы не потревожить усталую супругу. Я улыбался. Грядущий день обещал быть не слишком насыщенным, и если все сложится благополучно, то вторую половину дня я смогу провести дома. А после полудня, когда я покинул Королевский дворец после очередного совещания, меня перехватил посыльный и вручил записку «От матушки». В ней вдовствующая герцогиня, настоятельно просила уделить ей время при первой возможности. «Как же не уделить время родной матери, особенно если у тебя есть возможность?» Она встретила меня на зимней веранде. Накрытый к чаепитию стол и приличная случаю беседа, но сквозь все это пробивалось ее настроение. «Я знал матушку неплохо, до случая с Несаем был уверен, что и вообще отлично знаю». Сейчас мог однозначно сказать, что она напряжена и собрана, и готовится к неприятному разговору. Тему я тоже мог угадать заранее, и злился. На себя в основном. Меч, мать его, предгорий. Герой, гроза и народцев, с женскими склоками в собственном доме разобраться не может. «Милый». — начала матушка, когда все обязательные ритуалы хорошего тона были соблюдены. — Я хочу поговорить о... Она запнулась, но продолжила. — О твоей жене. — Жаль, я не азартен. Мог бы сделать ставку сам с собой. — Я понимаю, что в твоем представлении она кроткий агнец, — продолжила матушка. — Невинное дитя, обиженное мной. Но прошу тебя, прислушайся. Она не такая, какой тебе кажется, сын мой. Твоя жена хитрая. Она очень умная, злопамятная др...» Она осеклась и примирительно подняла руку, увидев, что я собираюсь ее отдернуть. Встала, аккуратно расправив юбки, ухоженная женщина в годах, несущая свой возраст достоинством, и позвала меня. пойдем я покажу тебе кое что оранжерея здесь была немногим хуже чем стражи собственно это и стало одной из причин почему матушкин выбор пал именно на этот особняк правда растений здесь пока находилось куда меньше и хотя матушка уже успела пополнить коллекцию те что она пожелала забрать из замка все же пока что составляли основную массу К стыду своему узнал я их только по знакомым горшкам. К увлечению матери и сестры я относился без должного сыновьего и братского интереса, и, в отличие от них, не способен был различать их, питомцев, в лицо. «Полюбуйся!» — тихо и жестко сказала мать. Уверенно, эта лаская змея отлично знала, что я готовлюсь к выставке, что она проходит под патронажем принцессы, и что я возлагаю на эту выставку большие надежды. И позаботилась, позаботилась о том, чтобы уничтожить плоды моего многолетнего труда, все мои достижения. Я послушно полюбовался». Зеленое буйство выглядело сочным, здоровым и вполне довольным жизнью. Матушка же, напротив, пребывала в бешенстве, просто изо всех сил старалась держать себя в руках. «Видишь, видишь, что она наделала?» Она на секунду прикрыла глаза и стиснула зубы, а затем продолжила. «О, вы, мужчины, видите ли, то, что женщина вам показывает, и верите тому, что видите. Но подумай, эта мерзавка избавилась от Сириль, опозорила Мириам. Я же покинула страж быстрее, чем она успела отомстить, и у нее не дрогнула рука ударить по тем, кто не может за себя постоять. Я стоял в некоторой растерянности». и, пожалуй, мог бы ответить, что Сириль сама от себя избавилась, да и Мириам опозорила, если уж быть честным, никак не моя жена, а я, и она сама. Но, во-первых, матушка действительно искренне страдала, а, во-вторых, я никак не мог взять в толк. Почему? Возможно, я действительно была к ней пристрастна, но они-то перед ней чем провинились? Тихо, с болью, выдохнула мама. Шагнув ко мне, она положила ладони мне на грудь и попросила. — Я понимаю, ты сейчас очарован. Но ты же видишь, на какую она способна подлость. Просто имей это в виду. Умоляю. Я вздохнул, накрыл ее руки сверху своими и, чувствуя под ладонями привычное тепло, спросил. — Матушка, объясни, что случилось? Оранжерея замка страж была тиха и пустынна. Я задумчиво изучала что-то вьющееся, похожее на обычный уличный плющ, но с бело-голубыми листьями. Между узлия на растущей части побегов длиннее, чем на старой, стебли утончены. а сами листья, над изменением цвета которых явно проработала матушка или сестра, неправильной формы. После того, как матушка указала, на что следует смотреть, стало казаться, что деформация бросается в глаза. Ее светлость, правда, упомянула еще целый ворох последствий, но большая часть вылетела из моей головы еще до конца нашей беседы. Матушка, поджимая губы, признала. Я так и не смогла понять, как она это сделала. Следов постороннего магического воздействия на растениях нет. Я была подумала, что это подкормка, но анализ грунта эту версию тоже не подтвердил. То есть у тебя нет никаких оснований утверждать, что это сделала не Несаем. Постарался я вернуть матушку в реальность, но она будто воды в кипящее масло плеснула. «Кто это еще мог быть? А Опомнись, милый, она меня ненавидит! Кто еще в твоем замке мог невозбранно провести любого специалиста, чтобы изуродовать растения, а потом издевательски сделать щедрый жест и вернуть их мне?» Я тогда хмыкнул, пообещал матушке разобраться в произошедшем и отбыл домой. Сорок минут пути от ее особняка до портала из столицы Вантер. «Ещё двадцать в замок, и вот дома созерцаю имеющую место аномалию». Но и что это такое? Без его побери!» Я вызвал Лакея, и когда бесшумная тень в зелёной ливреи возникла рядом, поинтересовался. «Родерик, ты не знаешь, где сейчас моя жена?» «Её светлость прогуливается по портретной галерее, ваша светлость». «Будь любезен, пригласи ее в оранжерею», — со вздохом попросил я. «Не думаю, что она имеет отношение к произошедшему, но, в конце концов, это ее зона ответственности. Не стоит прыгать через ее голову с разбирательством. А разобраться все же придется. Как бы я ни относился к увлечению матери и Олены, отнестись неуважительно к их труду было бы чересчур. Как будто других неприятностей мало». Несаем явилась быстро, и я в очередной раз с удовлетворением отметил, что зелёный ей к лицу больше, чем алый, как и улыбка и выбивающаяся из пучка ржеватая прядь. — Вы желали меня видеть, Ваша Светлость? — Да, да. Я. А вот если бы не присевшая в реверансе камеристка, приветствие можно было бы и углубить, но придется сразу к делу. — Вы знаете, что это? Она с любопытством изучила путаницу ветвей перед нами и легко призналась. Знаю. И пока я молчала от неожиданности, продолжила. Это Фиольский плющ, подвергнутый изменению Терлианы в авторской модификации. И пояснила: В базовой модификации цвета куда бледнее, тая к необычайно искусно ваша светлость. Благодарю вас, Таяни Уверен, «Матушке будет приятно узнать, сколь высоко вы цените ее мастерство». Не моргнув глазом, заверил я жену и, поблеснувшим смешинкам, понял, что попытка не удалась. Но я имел в виду не совсем это. Меня интересуют изменения, которым массово подверглись растения в оранжерее замка «Страж». Как вы полагаете, маг-флорист из «Антра» — достаточно квалифицированный специалист — чтобы установить причину? Или стоит поискать кого-то толкового в столице?» Втягивая жену в это обсуждение, я вовсе не ожидал услышать. «Простите, Ваша Светлость, это было сделано мной ненамеренно!» Камеристка моей супруги мертвенно побледнела и судорожно сцепила руки, но голос ее, пусть и тихий, был тверд. Я молчал. Жена смотрела на свою подругу перепуганно, А Рихтим продолжила. «Я... я приношу свои глубочайшие извинения вам и Тей Кэролайн». Она не поднимала взгляда от пола. «Я не хотела, не думала. В замке Лунь было достаточно не заходить в оранжерею, чтобы избежать подобного рода казусов». «Но я не учла, что я жила там с рождения, и, видимо, тамошние растения привыкли к моему фону, а здешние обитатели оказались гораздо чувствительнее Рехтем Дроут, «Рехтемдроуд, поясните-ка, что вы имеете в виду?» «Пройдоха вас побери», — последнюю часть я добавил сугубо мысленно. «Я ведьма, ваша светлость». — призналась Нита Дроут, камеристка моей жены. Да, пройдоха, собственно, и побрал. Первым порывом было перехватить где-нибудь подальше от королевского ока дорогого тестя и от души начистить ему рыло. Беса Фалас даже родной дочери не пожалел, лишь бы подсунуть мне это. Его не остановило даже то, что Несаем тоже будет рядом с ней и, случай что, может пострадать. И лишь потом до меня дошло, Неса знала. Несаем сама назвала ее имя среди прочих, когда добивалась права привести своих служанок из замка Лунь, а эта девка сама призналась, что жила там с рождения. И и сейчас Несаем выглядит испуганной, но не удивленной. Она знала и притащила в страж ведьму, знала. И ни слова не сказала мне. Стоп. Потом. Этот разговор нужно отложить на потом. И уж точно не стоит вести его в присутствии прислуги. — Что ж, Рихтим, — решил я с отстранённым спокойствием, разглядывая темноволосую, — вы можете идти собирать ваши вещи. После вас сопроводят в герцогство Алаское. Рехтем Дроут почтительно присела в реверансе, выпрямилась и повернулась к выходу из оранжереи. Нита останется в страже! — раздался звенящий голос жены. — Она служит не вам, а мне, и останется со мной! Я устало поглядел на нее. Бледное лицо в красных пятнах, в глазах дикая смесь из страха и кошачьей ярости. У моей жены есть характер». Это было понятно еще по печальной участи Эссе Мириам Клевлин. «Когда к нему добавится жизненный опыт, с ней будет очень сложно не считаться. В делах герцогини Велеронской эти свойства сослужат ей неплохую службу». Ее камеристка замерла у выхода с отчаянной надеждой в глазах. «Вы можете остаться, Рихтим Дроуд». — согласился я. Я приглашу королевского мага-дознавателя с тем, чтобы он установил, действительно ли воздействие на оранжерейные растения было ненамеренным, определил сумму ущерба, нанесенного моей собственности, и назначил меру пресечения. Дожидаться его прибытия вы будете под замком. Несаем вздернула подбородок с отчаянным упрямством человека, готового стоять до конца, но Рихтим-Дроуд ее опередила. «Не стоит, ваша светлость! Я покину страж в течение часа!» Она вежливо склонила голову и вышла из оранжереи. «Задержитесь, ты, попросил я жену, которая собралась последовать за ней. Неса замерла, глядя куда-то поверх моего плеча. Ярости ее хватило ненадолго. Но и что ей сказать? Как с ней вообще говорить, когда она сейчас думает только о том, что злой Вейлерон отобрал у нее подружку, а вовсе не о своей провинности? И без их всех там в замке Лунь-Дири, но и не говорить тоже нельзя. Дело ведь даже не в треклятых цветах, чтоб им пусто было. Дело в том, что такие выходки подрывают мое доверие. «Супружеские отношения, безопасность, мать вашу за ногу, моего замка». Она молчала о том, что «в моем замке живет стихийная сила, способная в любой момент выкинуть что угодно, и, судя по цветам, сила бесконтрольная, и не назначить наказание за это нельзя». А моя жена смотрела на меня так, будто я на ее глазах избил ногами котенка. И я, не выдержав, дал волю раздражению. «Ради богов, Неса! Не надо таких мученических выражений лица! Ничего с твоей драгоценной нитой не случится! Ее проводят порталом сперва в столицу, а затем из столицы в Гленси. Оттуда до замка Лунь не дальше, чем до стражи из Антры!» Молчание. И что мне с этим делать? Думаю, нам будет удобнее говорить в кабинете. И жестом доброй воли, шагом к примирению, предложение. Ваш или мой? Возможность перенести разбирательство на ее территорию, где ей будет комфортнее, герцогиня не оценила. Мне вполне удобно здесь. Закрылась. Наглухо. Хорошо. Здесь так здесь. И когда ты собиралась мне сказать, выбрал я достаточно нейтральный вопрос. Без тебя побери несаем, ты провинилась, и ты это знаешь. Будь достаточно взрослой, чтобы нести ответственность за свои решения. Я не знала, что ваши растения пострадали от моей служанки, ломким голосом отозвалась она и добавила: Ваша светлость. Я сжал зубы, уговаривая себя не реагировать на провокацию. Не ведись, не ведись, лис. Она просто обижена. Нельзя сейчас срываться из-за этого. Я не имею в виду цветы. Вот так, тихо, спокойно. Молодец, лис. Когда ты собиралась сказать мне, что твоя служанка — ведьма? Молчание — это тоже ответ. В этот раз оно вышло на диво красноречивым. Она не собиралась. Неса, что ж ты такая? Уступи, хоть для вида. Я поверю, клянусь, закрою глаза и не вернусь больше к этой теме. Я не могу позволить твоей камериске остаться в страже. Даже последний подкаблучник не спустит подобного. «Не после того, как ты меня обманула». Несаем молчала, не спеша проявлять женскую гибкость, но и не опускалась до женских уловок, вроде рыданий и обвинений. Я тоже молчал. Что тут еще можно сказать? Она провинилась и понесла наказание. Все сказано. Хотя есть еще кое-что. «Вторая тоже ведьма». Неса зло зыркнула из-под влажных ресниц. «Нет, Аннабель не ведьма!» «Ты в этом уверена?» О своем сарказме я пожалел сразу же, как он вырвался. Неса полоснула меня бешеным взглядом, резко шагнула к столику с инструментами, только юбки взметнулись. И, схватив со стола с инструментами кривой нож для обрезки, вспорола себе запястье раньше, чем я успел ее остановить. Вытянув руку и перевернув ее порезом вниз, чтобы крупные алые капли падали на плиты пола, она, мгневно и четко проговаривая каждое слово, произнесла. «Я, не Несаем Вейлерон, в девичестве Аллас». Клянусь на крови, что моя камеристка Нита является ведьмой, а горничная Анабель не является, и да будут боги порукой моей клятве. Я прикрыл глаза, усмиряя ярость. Что ты творишь? Кто швыряется кровными клятвами без веских причин? И кто, драть тебе не передрать, режет руки грязным садовым инструментом? Шагнуть к ней, старательно не замечая, как она деревенеет и сжимается от моей близости, пережать вену на запястье, а потом наложить одно за другим два заклинания, очищающие и заживляющие. Перетянуть порез платком, выяснить, что там не так со второй девицей, сейчас точно не время. И ни в коем случае не выражаться вслух так, как просит душа. «Спокойно, спокойно, лис». Ты же не в армии, а она не твой офицер. Нельзя нецензурно орать на жену. Постарайся объяснить ей, от чего ты злишься, просто доходчивыми словами. На примерах. Давай, ты сможешь. Неса. Я стоял совсем близко к тоненькой девушке в зеленом платье, чувствовал ее запах, видел выбивавшиеся из прически завитки волос и понимал, что я от нее бесконечно далеко. — Отчего тебя так оскорбило предположение, что твои люди могут утаить от тебя что-то важное, но при этом сама ты скрыла, что в моем замке живет ведьма? Это ведь немного важнее изменившегося количества поросят. Она аккуратно забрала у меня свое кое-как перевязанное запястье, не поднимая ни глаз, ни головы спросила. «Я могу идти, ваша светлость?» «Бесполезно. Глухо. Да, Неса. Можешь идти?» «Неса, без тебя забери. Я не буду извиняться в ситуации, когда виновата ты». Я окликнул ее, когда она была уже у самого выхода. «Неса, ты же помнишь, что завтра у нас визит в дворцовый храм для возложения даров?» она замерла на секунду, а потом ответила вроде бы не в попад я домой хочу до ужина мы не виделись, а после ужина, на котором Нисаем выглядела бледной и замкнутой, она сослалась на скверное самочувствие и ушла спать. Я не стал протестовать и вместо этого отправился работать. разобрал давно откладываемые дела. Переделал ворох бумажной работы, и когда поднял, наконец, голову, время было уже за полночь. Я размял спину, покрутил головой, растягивая связки. На душе было тяжело. И я позвал. «Шорк!» Он появился не сразу. Пусть мелкий народец и слышал зов хозяина из любого места замка, но являться мгновенно на него все же не умел. Теплый темный комок шлепнулся мне на колени из ниоткуда, распластал крылья и, цепляясь коготками за ткань сюртука, пополз выше. Я осторожно погладил нечистика по хребту. — Ты смотрел днем за ее светлостью? — Шорк, пристроивший башку мне на плечо, вздохнул. — Ясно, смотрел. — Как она? Новый вздох был еще тяжелее. «Плакала?» «Нет», — маленький мыши-змей повозился, устраиваясь поудобнее. «Хозяйка сидела, ничего не хотела, спать пошла». Тяжесть на душе стала еще неприятнее. «А в свою комнату или в мою?» — осторожно уточнил я, ни на что не надеясь особо. Шорк даже голову от моего плеча оторвал, замер, озадаченно хлопая красными глазами и морща мордочку. «Вашу!» — убежденно выдал он, справившись со странным вопросом, а мне стало немного легче. «Шорк! Ты знаешь служанку ее светлости, у которой светлые волосы?» Такое понятие, как горничная, для него не существовало, поэтому приходилось вносить уточнения. «Знаю!» — кивнул он. и добавил с неожиданным одобрением. — Злая! — Угу, понятно. Следующий вопрос я задавал фактически на ощупь. — Ты знаешь, кто она? — Так ведь это... Шорк заюлил, беспокойно топча лапами мне по груди, а черный чешуйчатый хвост беспокойно мел колени. — Так ведь... но. Ну... немного пометавшись, он признал «Жнаю» и обреченно зажмурился. «Вот ведь чудо в шерсти!» Я погладил его по той самой шерсти и задал вопрос, которого и народец ждал, горестно опустив уши. «И кто она?» и почесал грудку. Уши чуть приподнялись, и глаза открылись, но на морде было написано величайшее страдание. — Так ведь это... — и неожиданно заверещал. — Она хорошая, злая, но хорошая. Маленькая хозяйка хотела в другое логово уйти. Злая ругалась, не дала. Обе лапы уперлись мне включиться, а Шурк, вытянувшись, заглядывал мне в глаза так, будто я тут каждый день младенцев ем. а он умоляет меня этого не делать, но вот хоть в этот раз. — Да чтоб вас, а! Полон замок манипуляторов глазастых! — развел на свою голову. — Фу! Решив, что на сегодня обиженных мною детей достаточно, я стиснул зубы, подышал и сказал. — Ясно. Будь добр. Позови ее сюда. Хозяйку постарайся не разбудить. Горничную своей супруги я ждал, лениво листая огромный фолиант магистра Холистара, посвященный разновидностям антропоморфных инородцев и гадая, кого пригрела моя жена. Она вошла без стука и без стеснения, не опуская глаз и не склоняясь в реверансе. Мало похожа на испуганную горничную, вызванную посреди ночи ко всемогущему хозяину. «Совсем не похоже». Остановилась перед моим столом, молча и с явным усилием склонила голову. И, несмотря на спокойный вид, было понятно, что спокойствием там и не пахнет. По пальцам, то и дело скрючивающимся и сминающим юбку, по подрагивающим ноздрям, по взгляду, цепкому и примиряющемуся. маленькая герцогиня своенравная и по детски наивная очевидно все же очень сильная личность если ее люди относятся к ней так горничная анисаем готова была в любой момент броситься на меня вырвать глотку и растерзать на месте но отговорила несу покидать супружескую постель кто ты задал ей прямой вопрос и знал что не ответить на него она не сможет Ей, конечно, может хватить упрямства попробовать побрыкаться, но... Я имею право знать, и здесь, в центре моих владений, сопротивляться этому праву она не сможет. Она не стала даже пытаться. Черты лица ее потекли и изменились, скулы стали острее, глаза больше и светлее, прозрачнее». Зрачок с круглого изменился на вытянутый, рыбий, а на висках, там, где сквозь тонкую кожу синели ниточки вен, наросла чешуя, а еще на щеках, ключицах и глубже уходя под одежду. Шпильки рассыпались со звоном, и волосы рухнули из тугого узла, светлой с прозеленью волной. а на руках, меж пальцев с солидными загнутыми когтями, появились перепонки. «Русалка!» Я, конечно, понимаю, в приграничье проблема с рабочими руками, но чтобы настолько... А речная дева смотрела с вызовом. «Мне собирать вещи?» «Пока нет. Для начала ответь мне на некоторые вопросы». «Почему ты живешь с людьми?» Русалка дернула плечом. Поссорилась с ладычицей озера, Нашла себе новую госпожу. И Алаский не возражал. Снова пожатие плечами. «У старого Вольтура два десятка сыновей и одна дочь. Когда она просит, он редко отказывает». «Редко?» — заинтересовался я против воли. Она на мгновение задумалась и уточнила. «На моей памяти никогда!» «Значит, герцог Аласский дочь баловал!» «А герцогиня?» «Ее светлость — строгая, но внимательная мать!» — отозвалась Аннабель, или, как ее там, аккуратно подбирая слова. «Ясно, здесь стоит сделать зарубку!» «Как давно не Саем прислуживает Нита Дроут? Горничная мазнула по мне взглядом и торопливо опустила его, пряча неодобрение. «С пяти лет!» — исчерпывающе ответила она. «Ты знаешь, почему герцог позволил ведьме находиться подле его дочери?» Быстрый взгляд снова мазнул по моему лицу, и прежде, чем я успел понять, что она выражает, Русалка с насмешкой спросила, «Разве твои шпионы не доложили тебе, Александр Вейлеронский? Матушка Арискин, любовница Аласкова!» «Да, — распустила моя жена свою прислугу, — таких наглых девиц нужно держать в ежовых рукавицах. И ведь понимает же, стерва, что информация мне сейчас важнее, чем ее дерзость». И пользуется. В отличие от герцога Аласкова, я не имею привычки копаться в грязном белье соседей. Мои шпионы заняты сбором стратегически полезной информации, а не выяснениями, кого еще огулял этот вольтур. Ответил я сквозь зубы и поторопел. Но ну, при чем здесь это?» Русалка посмотрела на меня свысока и снисходительно ответила. «Не та». «Дочь и продолжила медленно, неохотно. Врать мне она не могла, поэтому вынуждена была говорить правду. «Это было еще до меня, так что я сама не видела и не могу знать. Но, говорят, Ри-Дроуд здорово потрепала, прежде чем она осела в замке Лунь. «Верно, не хотела дочери такой же судьбы, и раз уж они любовники...» Она снова дернула плечом в своем излюбленном жесте. «Что ты будешь делать, если я тебя выгоню?» А вот на этот вопрос она явно знала, что ответить и не колебалась. «Я служу не тебе, а своей госпоже, а погонишь меня со своих земель, «Уйду в здешние воды и буду биться за власть с их хозяйкой». «Ясно. Еще одна защитница, уверенная, что я ем младенцев на завтрак и мучаю свою безвинную жену ради собственного удовольствия. Пришибить бы тебя, дуру, да несу, не хочется еще сильнее расстраивать. «Ступай, Аннабель, ты можешь идти к своей госпоже». Прозрачные глазища полыхнули глубоким голубым цветом, девица замерла, словно не сразу. Поверив своему счастью, дернулась к дверям, опомнилась, сделала реверанс и покинула мой кабинет с достоинством, приличным для личной горничной герцогини. Когда дверь за ней закрылась, я подпер голову ладонью. «Ведьма, русалка, шорк». не оплот борьбы с народцами, рассадник какой-то.